Арк последовал было за юным магом, но, остановившись в нерешительности оглянулся на Шеннона. «А, чуть не забыл. Я хотел кое-что спросить. Что такое? Если это для тебя, то я помогу. А можете ли вы создать двое врат призыва?» «Врата призыва?» Шеннон склонил голову, будто впервые услышал об этом. «Что-то такое было в исследовательских материалах Магара, кажется, в тринадцатой книге». Именно поэтому Арк бросил все и поспешил в магический институт. Это было важнее его противостояния с гильдией гермеса и других заданий. Существовала одна проблема, о которой он не знал до восхождения Нижнего Мира. Арк это понял, когда попытался призвать Дедрика и Разака через 24 часа после восхождения Саутандали и, соответственно, после их смерти в бою с Красным. Призыв не удался. Ограничение пространства. В данной области вызов отзыв ваших питомцев из Нижнего Мира ограничен. После смерти вашего питомца они теряют 10% от всех характеристик, и будет невозможно вызвать их из Средиземья. Взамен ваша мана не будет тратиться в то время, пока питомцы призваны». «А? Что это?» Такое красное предупреждение возникло, когда он попытался призвать своих питомцев, он думал, что еще не прошло 24 часа, но то же самое было еще через несколько часов. «Даже несмотря на появление в Средиземье, Саутандаль разве не остался Саутандалем Нижним Миром?» С такими мыслями Арк вновь пытался вызвать их на континенте, Однако вновь это не дало никакого результата, поэтому он начал осознавать, что проблема намного серьезнее, чем казалось изначально. Подождите. Причина, по которой я не мог призывать их в Нижнем мире, была в том, что мы находились в одном измерении. Но теперь, когда саут стал частью Средиземья... Ой. Другими словами, штраф на призыв в Нижнем мире распространился на всё Средиземье? Что? Как? То есть я больше не смогу вызвать своих питомцев? Лицо Арка потемнело, когда он запозданием осознал этот факт. Неужели он зря потратил целый год на выращивание своих миллиардов? И теперь ему не удастся ими пользоваться. Такое страшное было даже представить. Нет, не может быть. Должен быть способ! С тех пор Арк неугомонно искал решение и внезапно для себя нашел подсказку в дневниках Магара, где предлагалось применять технологию почтового перемещения для телепортации объекта из Нижнего Мира. Врата призыва были аналогичной башне почтового перемещения, которая определяла местоположение цели и без каких-либо ограничений призывала ее. Это исследование было одной из побочных попыток Магара вернуть Саутандаль в, в Средиземье, однако эти врата работали только на зарегистрированных питомцах. Ох, к счастью, Магара помогает мне даже после своей смерти. Арк в который раз напоминал себе, что это игра, поэтому неожиданная проблема всегда будет иметь решение. В любом случае, если я сделаю это... что смогу призвать разда и Додрика». Однако проблемы все еще оставались. В лаборатории Магара не было ни одних уже готовых врат призыва, существовали чертежи и планы, но для создания требовались редкие магические ингредиенты, продвинутые магии алхимия. Вот почему Арк хотел попросить Магический Институт заняться их созданием. «А, вот оно! Ого, такой метод! Да уж, Магара — истинный гений!» — восклицал Шеннон. Изучая данные необходимые материалы. Сколько времени понадобится на изготовление? Конструкция не так сложна. Около дня. Я передам мастерское, что этот заказ является приоритетным. Правда, необходимые ингредиенты очень редкие, так что и цена будет высока. Давай посмотрим. Около 700 золотых за изготовление одних врат. Может, я могу рассчитывать на небольшую скидку? Арка перехватила дыхание и чуть не отпала челюсть. «К сожалению, с этим могут возникнуть трудности. Ты сам видишь, что необходимо множество редких ингредиентов. Причём я вычел стоимость работы, поэтому назвал лишь стоимость материалов. Если бы я прибавил оплату за сборку, то это бы составило более 800 золотых». Арк знал об этом, так как и сам видел чертежи. Глаза сараку, модифицированное дыхание, сила мана и прочее. Все без исключения ингредиенты, необходимые для создания врат призыва, были дорогими. Более того, если бы любой обычный игрок попросил бы построить врата, то ему бы это обошлось тысячу золотых. Тем не менее, Арк надеялся получить скидку, так как его дружба с магическим институтом была высокой, но Шеннон не уступил ни золотого. Черт возьми, побочный эффект от квеста Магара, кажется, будет больше, чем сама награда. Как и ожидалось, жизнь не была такой простой. Двое врат-призывы обойдутся мне в 1400 золотых. Это примерно половина дохода, полученного из лаборатории Магара. Арк чувствовал, что вот-вот взорвётся от злости, однако у него не было иного выбора. Питомцы стоили 700 золотых каждый, но они были ему необходимы. Мне еще повезло. Если бы кто-то другой поднялся у Тандаль, то мне пришлось бы еще поискать способ возвращения питомцев и заплатить при этом 2000 золотых. К счастью, я получил задание на поиск Магара и нашел у него схему врат призыва. Ценность всех предметов в лаборатории также сможет покрыть все расходы. Подобный ход мысли был полезным для его психического состояния. «Я понимаю. Я соберу средства и вернусь завтра». «А в таком случае мы незамедлительно начнем работу». Улыбнувшись, Шеннон направился в сторону мастерской. «Следуйте за мной». Юный маг вздохнул и сделал шаг навстречу арку. «Да, точно. Моя награда». В прошлом арку довелось побывать на десятом этаже, и там были предметы стоимостью в сотни золотых, однако на этот раз он поднимался на пятнадцатый этаж. Какие предметы есть там? Представляя себе возможную награду, Арк с удовольствием следовал за юным магом. «Это и правда удивительно. Я впервые побываю на пятнадцатом этаже. Само собой, появление здесь иностранца также произойдёт впервые. О, простите. Вы теперь не иностранец, а постоянный член магического института. В любом случае, на десятом этаже сокровища изумительны, так что даже не могу предположить, что собой представляют сокровища пятнадцатого». Говорил дрожащим голосом молодой проводник. И когда они дошли до двери, он оставил Снарка с удивлением и уважением. «Мне бы тоже очень хотелось взглянуть, что же там находится, но, увы, у меня нет такого разрешения. Заходите, я буду ждать здесь. Как вам известно, можете выбрать только одну вещь. Как только вы примете решение, уже не сможете его изменить, даже если вы член института». «Ты слышал? Смотри, не съешь что-нибудь на этот раз!» Чувствуя свою вину, Радун лизнул его руку, Арк же, сделав глубокий вдох, наконец зашел внутрь. «Ну ничего себе!» Возглас восхищения слетел с его губ. По количеству предметов пятнадцатый этаж значительно уступал десятому, так как каждый имелся в единственном экземпляре, но даже на первый взгляд он мог с уверенностью сказать, что институт вложил немеренные богатства, чтобы собрать их, поэтому выбрать лишь один предмет для Арка было пыткой. Однако у него уже был подобный опыт, поэтому решение давно было принято. «Меч? Это должен быть меч!» Это был самый дорогой и наиболее востребованный предмет для продажи. Конечно, у Арка уже был очень редкий меч Гвисала, ничто не могло сравниться с его атакой и эффективностью. С другой стороны, защита у него была крайне слабая, но это не имело значения. Из всех сокровищ он должен был выбрать хороший меч, который принесет хорошие деньги. Необходимо выбирать тщательно, хотя цена будет примерно одинаковой, если, конечно, продавать NPC. однако при продаже игроку можно будет выручить больше денег. На самом деле, если бы Арк продал свой меч Гвисала НПС-торговцу, то ему бы удалось выручить всего 600-700 золотых, и все потому, что NPC воспринимает его как редкое оружие 190 уровня, не более. Однако совсем другой расклад получится при продаже через онлайн-аукцион. В зависимости от покупателя Арк сможет выручить от 1000 до 1500 золотых, в то время как редкие предметы защиты максимум можно было продать за 1000 золотых, Несмотря на возможную превосходную защиту, он не видел смысла продавать предмет, который будет стоить на 500 меньше. Здесь два меча. Одноручный и двуручный. Такой выбор также вызвал внутренний конфликт. Поскольку предметы находились на пятнадцатом этаже, они гарантированно будут высокого качества, причём выглядели оба просто восхитительно. Пусть одноручный меч не имел особых украшений, у него, казалось, был большой урон... Двуручный же привлекал свои отполированной до зеркального блеска черной поверхностью, напоминающей чешую рептилий. В большинстве своем воины использовали щиты, так что они предпочитали одноручные мечи, поэтому естественно, что на хороший меч будет больше покупателей и, соответственно, выше цена. Однако сам Арк в последнее время восхищался двуручными мечами, кроме того, его навык «Решительные меры» мог активироваться только с двуручником. «Одноручный меч хорош, но только для продажи», — размышлял он. Но если двуручный меч будет похож на меч Гвисела, то это еще лучше, так как я смогу его использовать столько времени, сколько захочу, а потом продать. Также редкий двуручный меч имеет более высокий шанс на прокачку продвинутых навыков. Неважно, какой выбор он сделает, Арк гарантированно получит свою награду. Так, деньги или использование? Сейчас ему предстояло сделать выбор, который принесет в итоге наибольшее количество прибыли. И, ломая над этим голову, он внезапно вспомнил. «Точно! Возможно, это будет полезным!» Арк достал маленькую медную монетку, ценности в один медяк и покрытую царапинками. Не так давно посетитель универмага Арка, не имея достаточно средств, показал эту монету и спросил, может ли ее использовать вместо одного золотого. Конечно, Арку очень не хотелось соглашаться, но так как это было на ранних стадиях, он принял ее, лишь бы сохранить клиента. Тем не менее, это был очень интересный предмет. «Счастливая монетка? Особой!» Иногда старые монетки, носимые торговцами, могут становиться счастливыми. Принимая трудное решение, существует 65-процентная вероятность того, что эта монетка предскажет вам хороший исход, но это единственное, на что она способна. Торговцы, слепо верящие в эту монетку, стали банкротами. Конечно, 65% — это довольно расплывчатый результат. Хотя был довольно большой шанс на успех, существовала 35-процентная вероятность провала. Однако сейчас для Арка польза была гарантирована вне зависимости от того, что он выберет. Тогда есть 65-процентный шанс получить лучший результат. Если выпадет орёл, я заберу двуручный меч. Если Решка — одноручный. Закрыв глаза, Арк подбросил монетку и, поймав ее, положил на тыльную сторону другой руки. Решка — одноручный меч. Арк нахмурился, несмотря на результат, его тянуло к двуручному мечу. Он разрывался в сомнениях, прежде чем все же подойти к двуручному мечу. «Разве монета не просто монета? Никогда не верил подобные вещи!» Витрина закрылась механическим звуком, как только Арк взял свою награду. Следом за этим пред ним выскочил информационное окно с характеристиками меча. «Меч обещаний. Редкий. Тип оружия. Двуручный меч. Урон от 40 до 50. Прочность 200 с 200. Вес 45. Ограничение. Уровень 250 Продвинутые владения мечом. Древний меч, нанесенными на нем магическими письменами, которые не могут быть расшифрованы с текущими знаниями. Тем не менее, судя по излучаемым мечам ауре, в нем кроется некая тайна. Также есть небольшое пространство между лезвым и рукояткой, куда может быть что-то установлено, и кажется, это как-то связано с секретом меча. Сила плюс 20, выносливость плюс 10, слоты 4. А? Взглянув на информационное окно... Арк немного разочаровался. Урон у этого меча был такой же, как и у меча Гвисала, который требовал всего 190 уровень. Кроме того, ловкость и скорость реакции, даваемые им, были более редкими, чем банальные силы и выносливость. К тому же у этого двуручного меча не было даже специальных эффектов или навыков. Единственная подозрительная способность — четыре пустых слота. Черт! выбор монетки был верным? Ценность меча заключалась в его силе атаки. Но чтобы она была такой же, как у меча 190 уровня. Это был редкий двуручный меч 250 уровня, но вряд ли ему удастся получить за него достойную цену, а люди готовы оплатить двойную или даже тройную цену только за хороший меч. Тем не менее, этот меч оставался любопытным, так как Арк до сих пор не видел в новом свете ни одного оружия со слотами. Но разве подобного рода оружие не было распространено в старых онлайн-играх? Тогда его эффективность может быть повышена. Да, еще слишком рано разочаровываться. «Раз есть слоты, значит, его сила может возрасти. Ведь так? Каким станет меч, если заполнить все гнезда?» «Это твой выбор?» «Да». Как только он покинул комнату и ответил на вопрос юного мага, перед арком снова появилось информационное окно, сопровождаемое нежным звуком колокольчика. «Задание исследование миража завершено. Все квесты, связанные с гениальным алхимиком Магара, выполнены. Ваш уровень повышен, ваш уровень повышен». «Ваш уровень повышен». Он начал поиски, будучи всего лишь на 120 уровне, однако, когда наконец-то его закончил, Арк был выше 300 -го. Количество опыта, набранное им за все это время, было просто невероятным, и тем не менее он при завершении миссии достиг лимита, подняв сразу 10 уровней. Закончив задание, Арк вышел из магического института, желая посмотреть на его склад-лабораторию.